Глава девятая Это утро Кирсан встретил не за столом в кабинете, ни в лаборатории или на полигоне, и уж точно не в поле под дождем или в седле измученного скачкой Тирра, а в собственной постели, отдохнувшим расслабленным и умиротворенным. Именно таким, каким и должен быть мужчина, который всю ночь провел в кровати со своей женщиной. Кайфац с непривычной для себя доброй ухмылкой покосился на спящую рядом обнаженную супругу, разметавшуюся по всей постели. Хотя их отношения и строились не на любви, а на долге и выгоде, особых проблем они друг другу не доставляли и уже давно воспринимали брак совсем не как тягомотную обязанность, находя в вынужденных отношениях и что-то положительное. По крайней мере, когда это касалось совместных завтраков или вот таких моментов близости. И пусть Кирсан не обольщался насчет Роберты и ее отношения к уроду, кажется, так она его называла, когда впервые узнала о будущем замужестве подаренные ему моменты покоя и какой-то семейной теплоты весьма ценил. Причем он даже сам не всегда понимал, что ему важнее — возможность раствориться во вспышке страсти или же та талика сердечного тепла, которой неумело делилась с ним Роберта. Хотя какая разница? если все это помогало ему не сойти с ума под тяжестью ответственности за взваленную на плечи империю. Увы, когда-то невообразимо давно, мечтая о доме, который будет защищен от происков любых врагов, Кирсан представлял себе будущее совершенно иначе. Более мирным и спокойным, без изматывающего напряжения, без боли и страха, без поражений и потерь, без всего того, что составляло сейчас саму его жизнь, на фоне которой меркли даже тяготы метаний Ганимова всеми одиночки. Кирсан еще раз, но теперь уже не весело усмехнулся и вытянул из-под головы Роберты затекшую руку. Повернулся набок, неловко взмахнул онемевшей конечностью и едва не смахнул с прикроватной тумбочки изящный медальон. Вырезанное на нем ветвистое дерево тотчас ожило, стало прозрачным и, поймав первые лучи рассвета, пустило на стены тассового хафа. Расслабленность Кирсана точной рукой сняло. Он сел на кровати и взял медальон в руку, принявшись задумчиво его разглядывать. И, разумеется, заинтересовало его вовсе не необычное свойство украшения, а понимание того, кому он до этого принадлежал. Проклятье до да кайфату раньше и в голову бы не пришло, что у него в руках вдруг окажется не просто какой-то эльфийский амулет, а магический ключ. Ключ, способный отомкнуть ворота в Малориан. Кирсан, как увидел структуру вложенного в него заклинания, так глазам своим не поверил. По большому счету, он и сейчас до конца не верил в такую удачу. Он ведь на эту встречу с гномами вообще никаких особых надежд не возлагал. Воспринимал все как работу на будущее. И в чем-то был прав. Хозяева порубежья и орлиной гряды действительно не смогли за одну встречу найти друг с другом общий язык. Как вдруг такой неожиданный поворот? Гномы сами предлагают ему столь грандиозную вещь, словно какую-то безделицу. Мало того, цена вопроса в глазах Кирсана выглядела откровенно смешной. Кали вам всем в тещи, да за ключ от парадной Малориана он не то что ученика направил бы провал в бездну закрывать, он лично был готов этим заняться. Мысли о гномах и их бедах напомнили о проблеме уже у себя дома, где средний паршивости прорыв в старом Геварте и череда вдруг забивших из ниоткуда малых родников силы бездны стали причиной большой головной боли Кирсана особенно первое. Он ведь тогда едва не опоздал. К тому времени, как император-маг добрался до своей столицы, портал в бездну там не только успел открыться и стабилизироваться, но и уже начал выбрасывать вовне потоки нечистой магии, под грязное очарование которой подпали несколько сотен человек. Да ладно бы только подпали, самые слабые из них уже принялись перерождаться в нечто ужасное, чудовищное не только внешнее, но и внутреннее. Так что ни стража, не расквартированный в городе гарнизон шипов и филиал корпуса, уже не могли их сдерживать. Впереди замаячила перспектива обращения города вместо большой битвы с нечистью. Когда Кирсан прибыл в Старый Гевард, весь город уже был охвачен паникой. Напуганные зрелищем беснующихся соседей, взявших в кольцо место прорыва на одной из столичных площадей, горожане в ужасе бежали в сторону окраин, устраивая на улицах давку и ненужные заторы. Множились слухи один другого страшнее, в том числе и касающиеся судьбы императора и его семьи, которые то ли уже подпали под власть бездны, то ли убрались из Геварта в числе первых счастливчиков. И ведь находились свидетели, которые видели все собственными глазами. От распространения подобных настроений до бунта был один шаг, так что Кирсан прибыл в столицу вовремя. И на этот раз его приметная внешность едва ли не впервые пошла кайфату на пользу. Он не успел пересечь городскую черту, как молва о прибытии владыки уже пожаром стала распространяться по охваченному ужасам городу. И те люди, которые буквально только что планировали убраться из столицы, теперь следовали за своим государем, мечтая стать свидетелями его победы над силами мрака. К моменту, когда Кайфат все же добрался до места прорыва, за ним следовала толпа в несколько тысяч человек. И каждый надеялся и истово верил в способность владыки совершить еще одно чудо. Вера была в это настолько сильна, что стала чем-то много большим, чем просто эмоция и чувственное переживание. Вера стала силой которая тонкими ниточками потянулась к кирсану, неся с собой привкус чужой воли и звучание речитатива гимнов владыки. Да, эта энергия была трудноуловимой, скользкой, плохо поддающейся контролю и управлению, но несла колоссальную мощь. Пусть загнанную в тесные рамки желаний продивших ее разумных, но вместе с тем все равно способной на очень и очень многое. Сила чужой веры, в фокусе который оказался Кайфат, не подходила ни для чего, кроме как для борьбы с бездной. Но если уж ее удавалось применить и применить правильно, то она становилась поистине страшным оружием. Кирсан тогда сам даже не понял, как у него все настолько быстро и легко получилось. Вроде бы вот он стоит перед толпой бьющихся в параксизмах боли горожан, чьи ауры распирает от гнойной белой силы и чья ненависть вот-вот должна бросить их в едином порыве на ряды уже готовых к бою шипов и отчаянно трусящих стражников. Собирает энергетические потоки, формирует узлы и готовит нужные формулы, взывает к нужным граням дара, а потом Вдруг чары словно бы начинают жить своей жизнью, обретая форму пусть грубого, но могучего оружия, и пусть в какой-то миг Кирсану показалось, что он не удержит вожжи ставшего непослушным заклинания, он быстро нашёл выход. Знак истинного имени скрепил взбрыкнувшие чары нерушимой печатью, и совершенно иная, не подчиняющаяся привычным канонам волжба сначала промчалась сквозь толпу зараженных бездной горожан, а затем тараном врезалась в пространственную аномалию. И прорыв на этом закончился. Чары Кирсана смахнули липкие щупальца магии бездны из большинства пострадавших, словно гигантская метла паутину, и буквально вколотили в центр разрывов ткани реальности, разросшуюся до размеров форстового щита печать истинного имени. Разумеется, будь здесь обычный культист или тот же змеенок столь легко и быстро Кайфат бы не справился. И полноценного сражения избежать бы не удалось, но но их здесь не было. Император Мак принес себе победу одной единственной атакой, и даже люди, которым не повезло подпасть под очарование злой волжбы получили шанс на исцеление, пусть мизерный, но шанс. Это был первый случай применения Кирсаном этой странной и необычной силы не в качестве поддержки в тяжелом бою, а в чистом виде. И достигнутый результат ему понравился. Владыке Сырдуора нужна эта сила. Весь вопрос в том, как ее получить, не полагаясь на волю случая, а напрямую, опираясь лишь на собственное желание и подчиняясь необходимости. И с того дня данная проблема стала занимать почти все мысли Кирсана. Нет, разумеется, Кайфат понимал, что, влезая в столь тонкие материи, он хватается за соломинку. И новая сила точно так же не станет панацеей от всех бед и универсальным оружием, как не стал им выдох вечности, магия межреальности и многие другие попытки императора сэрдуора получить решающее преимущество в войне с его противниками однако уж слишком сильно напугало Кайфата превращение Рошага в аватару лже-бога. Когда бой неизбежен, и у тебя нет даже призрачного шанса победить, это действительно страшно. Нет, не гибелью, а собственным бессилием и тщетностью борьбы. Кирсан же сдаваться без сопротивления не привык. Венернов из недавних воспоминаний и забыв, что вот буквально только что собирался полежать и еще хоть немного отдохнуть, он вскочил и в который раз принялся мысленно прикидывать схему использования новой силы. Перед глазами замелькали образы, собирающих энергию алтарей, транслирующих артефактов, формулы расчета потерь и принципы фокусировки на... Мархус, побери, на ком же фокусировать собранную мощь, кто выдержит? Потому как у Кирсана слишком много других дел, чтобы постоянно находиться в центре молитвенного внимания миллионов верующих. И дело вовсе не в том, что так не отдохнуть, ни поколдовать толком. Просто чем чаще Кирсан сталкивается с этой необоримой силой, тем больше понимал ее сущность. И, исходя из этого своего понимания, он хотел свести контакты с ней к минимуму, потому как в этом мире, впрочем, как и во всех остальных мирах, благо всегда идет рука об руку со злом. Иначе не бывает. И в миг, когда ты покоряешь новые вершины могущества, могущество точно так же покоряет тебя. Свет, тьма. Опытные маги знают о том, как меняют своих адептов эти первостихии. Но кто сказал, что сила веры точно так же не изменит взывающего к ней чародея? Кирсан же меняться в угоду чьим-то желаниям не хотел. В волнении он вышел из спальни и принялся мерить шагами небольшую гостиную. Остановился. Задумчиво сел за туалетный столик императрицы, слепо уставился в зеркало, принявшись изучать свое отражение. Отражение? Внезапно пришедшая в голову идея едва не заставила Кирсана расхохотаться в голос. Зеркало! Отражение! Двойник! Двойник! Кайфат ощутил прилив вдохновения, ранее позволявший ему распутывать чужие чары и создавать свои. Причем не примитивные поделки, а сложнейшие конструкции, обычно крайне трудные для понимания. Такое состояние хорошо знакомо поэтам, писателям и магам, когда прежде недоступные вещи вдруг становятся как никогда ясными и понятными, а все твое существо... Дух, тело и разум сливаются воедино и концентрируются на поставленной цели. Осознанно достичь подобной просветленности крайне сложно, а потому важно ценить и не растрачивать зря каждую минуту этого состояния запредельной предельной одухотворенности. И Кирсан с головой ушел в работу. Ровные строчки формул побежали за самопишущим пером, складываясь в головоломную вязь. Не прошло и получаса, как в блокноте появилась схема магической сети по сбору мистической энергии, но уже не в виде чернового наброска, а практически чистовой вариант, с детализацией, векторами сил, расчетом пиковых нагрузок и оценкой примерных потерь. Причем Кайфат изначально закладывал нацеленность сети на накачку энергии не только двойника, а через него и самого Херсана, но и на поддержку специально подготовленных магов. Или, если называть вещи своими именами, жрецов культа владыки. Последнее пришло в голову буквально только что. И чем дальше, тем идея создания этакой касты чудотворцев нравилась ему все больше и больше. Если все сложится как надо, то из них получатся прекрасные проводники воли владыки. Не болтуны, заманивающие жаждущих поддержки и утешения разумных в сети нового культа, а зримое подтверждение силы живого Бога. И тогда Керсан, во всяком случае он на это надеялся, сможет вздохнуть чуточку легче. Мысль о сильных помощниках потянула за собой точно по цепочке и другие, причем гораздо более сумасшедшие задумки. Например, на какой-то миг показалась весьма здравой идея набрать в армию мархузов или поработить отродий. Тем более, что примеры успешного сотрудничества в истории Торна уже были. В ту же эпоху воин колонии заката... Весьма активно использовали в боях ведомые бестиологами отряды разного рода тварей. И получалось у них это весьма неплохо. Жаль только канули в реку времени и умеющие работать с монстрами школы магии, и методы контроля чудовищ вроде мархузов и иных, до сих пор безымянных обитателей леса смерти. Что-то сохранилось у Млеур, но... Керсану к темным теперь путь заказан. Хотя даже если бы у императора Сырдуора каким-то чудом вдруг появился свиток с древней магической техникой, описанной лучшими бестиологами объединенных колоний заката, он все равно бы ею не воспользовался. Один раз он из джунглей земель запрета уже вышел, но кто сказал, что у него это получится и во второй раз? Слишком жуткие тайны скрываются за порубежьем, за владениями гвонков и троллей. Слишком страшные существа там живут, чтобы даже маги уровня Кирсана могли там появляться без страха. Нет уж, к хаффовой бабушке такие идеи. Сейчас, когда Кайфат достиг вершин мирской и магической власти, когда у него появилась семья, дом, Наконец, идти на подобный риск он точно не готов. Он, конечно, авантюрист и любитель подергать смерть за усы, но всему есть предел. В лес смерти он, если и вернется, то на это у него будет гораздо более уважительная причина, чем грядущий конфликт с лже-богом. Проклятие! Да если хорошенько поискать в сердце запретных земель, то там наверняка можно найти кого-нибудь и пострашнее великих спящих. Хотя парочка ручных мархузов мне точно бы не помешала. Неожиданно для самого себя вслух прошептал Кайфат и криво ухмыльнулся. Маги корпуса, шипы, молниеносные, клан Серебряной Луны, наемники-орки, члены Ордена Владыки — он приложил немало усилий, чтобы его строящаяся империя имела мощную опору. Достаточно вспомнить те же прорывы в бездну. Пусть самый серьезный из них и случился в Старом Геварте, и для устранения последствий понадобилось участие Кирсана, немало разрывов и проколов реальности произошло и в остальных городах и провинциях страны. И там справились без участия императора-мага. Грозная сила выросла из полубандитских отрядов и магического сброда. Чего там говорить, грозное Но мархузы все равно бы не помешали, да. Замотав головой и коротко хохотнув, Кирсан снова сосредоточился на расчетах. Для проверки теоретических выкладок требовалось провести эксперимент, и он ничего лучше не придумал, кроме как создать полноценный артефакт по сбору мистической энергии и проследить за его работой. Через два часа подготовительная работа была закончена, и не откладывая дело на потом, Кирсан в сопровождении охраны и заглянувшего во дворец Руорка отправился на городской пустырь. Место это было малолюдное, случайные прохожие и обычные зеваки появлялись нечасто, поэтому колдовать можно было смело, не опасаясь кого-либо задеть. А большего кайфату и не требовалось. Распорядившись организовать на всякий случай оцепление, Он прошел к небольшому взгорку в южной части пустыря, сел поиссорски, сложил пальцы в сложную фигуру и погрузил сознание в сад настолько глубоко, насколько был только способен. Дальше пришел черед настраивания контроля над всеми тремя гранями его дара. Сначала в глубине разума зажегся источник изумрудного пламени, затем звоном эфирных струн отозвался астрал, и, наконец, последней глухими вибрациями напомнила о себе магия Междумирья. Три столпа силы, три грани истинной магии. Только с их помощью Кирсан мог создать артефакт нужного типа. Один, без чародеев поддержки и колдовских кругов. Как и положено высшему магу. Сохраняя филигранный контроль над каждым из трех типов магии, Кайфат вызвал перед внутренним взором белый экран и принялся наносить на него широкими мазками узор внутреннего ядра, собирающего силу артефакта. Хотя нет, больше, чем артефакта. Алтаря. Первого алтаря культа владыки. Место в центре рисунка заняла спираль из голубых искр в двойном кольце из темно-зеленых знаков истинного алфавита. Далее в стороны расходились линии силы, сейчас пока еще весьма короткие, но после активации плетения, обещающие дотянуться как до границ пустыря, так и до проходящих под землей энергетических лей-линий. Их тут сходилось аж 3 так что недостатка в силе можно было не бояться. Завершали картину несколько изолированных блоков, образованных сложными гальдроставами. С ядром заклинания они не пересекались, сосуществуя параллельно, никак друг другу не мешая. Чтобы закончить плетение, понадобился почти час. И еще столько же потом Кирсан проверял и перепроверял свое творение, опасаясь испортить дело какой-нибудь ерундовой ошибкой. Однако рано или поздно все заканчивается, и приходит время финального испытания. Взмахом руки Кирсан активировал построенное заклинание — и заложенная в него магия тотчас принялась перестраивать окружающий мир. Энергия побежала по подготовленным дорожкам, задрожали управляющие узлы плетений, из астрала пролился дождь голубого света, а пространство пошло знакомой рябью и начало формировать нечто вроде складок. Заклинание ожило. И, подчиняясь сокрытой в нем власти, пустырь начал преображаться. Сначала принялся расти земляной холм почти в самом центре заросшего бурьяном участка. За считанные мгновения он достиг высоты не менее пяти сожений. Чтобы потом столь же стремительно сжаться уплотняя глину, землю и песок до твердости гранита и образуя правильной овальной формы постамент в пол сажений высотой и с четырьмя каменными лесенками, сориентированными по сторонам света. Затем пришел черед постройки второй части артефакта. Энергетическое ядро будущего алтаря зависло в воздухе над постаментом И к нему стали стягиваться потоки земли и гравия, формируя плотный шар Но не грубый и тяжеловесный на вид, а словно бы невесомый, летучий С момента создания отполированной до блеска и матово сверкающей в лучах тасса Наконец заклинание закончило работу. Перед собравшимися во всем великолепии предстал созданный кирсаном алтарь. И тем удивительнее было, что даже после прекращения действия чар, сотворенная последняя сфера все так же продолжала парить над каменной платформой. «Кажется, получилось». — с удовлетворением сказал Кирсан, оглядывая конструкцию. — И смотрится неплохо. Наверное, он бы потратил немало времени, любуясь своим творением, но был грубо прерван. — влатыка что это? — воскликнул Руорк, пожирая глазами с зависшей над постаментом шар. Фанатик еще не понимал, что за вещь создал живой бог, но каким-то глубинным чутьем уловил ее неподдельную важность. «Место, где можно обращаться мыслями к твоему владыке и молить о помощи», ответил Кирсан, устало похрустев шеей. «Вроде и не запредельно сложное заклинание, а выпила силу не хуже хорошей драки» однако Руорк нуждался в более развернутых объяснениях. «Но... но как? И что с этим?» Было видно, что он одновременно и радовался участию своего кумира в делах веры и вместе с тем понятий не имел, как относиться к вышедшей из-под его рук таинственной постройке. «Пока ничего с этим не делать. Сначала надо притащить сюда кого-нибудь из круга шаманов, может даже простого чтеца Астрала, и заставить разобраться с управлением. А потом подумать, как эти навыки привить жрецам и старшим членам Ордена Владыки», — жестко сказал Кирсан. Энтузиазм, целиком захвативший его этим утром, уже пропал, и теперь все, чего хотелось кайфату, — это убраться куда подальше и заняться там чем угодно, лишь бы хоть немного разгрузить утомленный разум. Но, увы, короли и императоры не должны подчиняться животным желаниям. Оставив Руорка с благоговением рассматривать новоявленный алтарь, Кирсан отбыл во дворец. Там ему еще предстояло заняться наладкой астральных каналов между алтарем и двойником, проверить работоспособность всей артефактной конструкции и заняться еще миллионом других дел, утомительных, часто скучных, но все равно важных. Впрочем, именно сегодня Кайфат впервые за много дней, если не седмиц, собирался окунуться в ворох забот без привычной тоски на сердце. Измотавшая его череда неудач и провалов, кажется, подходила к концу, и появилась надежда, пока только надежда, что в грядущем столкновении с Рошагом у него и будет один козырь. Или два, если вспомнить про попавший в руки кирсана медальон длин Да, кажется. Дарк, как выходец из маленького и считающегося диким народа, никогда раньше не думал, что сможет достичь своего нынешнего положения. И речь здесь идет совсем не о звании мастера меча, королевском титуле или воинской славе. В конце концов, воинскими навыками и громкими победами мало кого удивишь не только за горами порубежья, но и здесь, в гораздо более цивилизованных местах. Так же, как не удивишь историей восхождения на престол. Все правящие династии в том или ином виде основывались захватчиками и узурпаторами. Нет. Уникальность положения Дарга была в том опыте и в тех встречах, которые были на его жизненном пути. Кто мог похвастать, что видел, как сражаются сильнейшие маги мира, как воюют герои пророчеств и как со светлых эльфов слетает их природная спесь? Последнее было особенно поразительно, потому как перворожденный и гордыня, Это два понятия, неотделимые друг от друга. Проклятие! Да длинноухие порой даже были готовы умереть, но не изменить своим убеждениям. И не потому что правы, а потому что они высшие. Так что любые проявления понятных простым смертным чувств, вроде стыда и страха, Явление уникальное, и рассказы о нем достойны передачи потомкам. Если, конечно, проживешь достаточно долго, чтобы эти самые потомки у тебя появились. Переселение жителей Малориана на другой материк как раз и было тем самым проявлением чувств, о существовании которых перворожденные, кажется, начали забывать. Это глубинный, изматывающий страх, грозящий перерасти в панику и не менее отвратительный стыд, норовящий раздавить слабых духом и испортить светлое будущее сильным. Именно эти чувства наблюдал Дарк на лицах эльфов, уходящих в пелену портала. Семья за семьей. Группа за группой, с детьми на руках, в сопровождении редких зверей и с загруженными домашним скарбом тележками, они покидали родную землю, даже не помышляя о сопротивлении. Великие и могучие дети света, дети Творца бежали точно крысы с тонущего корабля, оставляя землю на поругание врага. Врага? который еще даже не появился на подступах к Малориану. И вот ведь какое дело! Переодень лесных переселенцев в другую одежду, спрячь уши и их уже не отличить от каких-нибудь грязных смертных. Такой удар по самолюбию и мировоззрению высшего народа! Впрочем... Наблюдение за бедственным положением хозяев и патронов — совсем не то, чего Дарк так уж сильно жаждал. Сложись все иначе, и он с гораздо большим удовольствием вернулся бы на сэрдуор. Смешно сказать, но если раньше сын Сахога считал свое королевство дном мира, далеким от цивилизации и культуры, то теперь воспринимал чуть ли не как небесный чертог, защищенный от всякого внешнего зла. Увы, вернуться не получалось. Что бы там ни говорил Ханг Чесен, но возможность воспользоваться порталом у него так и не появилась. Эльф с лицом лисицы обещал ему, что он отправится домой в течение Седмицы, но дни сменялись днями, а управляющие вратами маги все так же его игнорировали. Бюрократия у бессмертных светлых эльфов оказалась ничуть не слабее, чем у смертных людей и гномов. С одной стороны, Даргу говорили, что он чрезвычайно важен и полезен на своем месте в пяти королевствах. С другой, руководящие отправкой длинноухие даже близко не подпускали его к вратам, злоцедя, что без распоряжения высшего начальства место в рядах переселенцев человеку никто не даст. «Вот только кто бы еще Даргу сказал?» Когда это самое распоряжение будет дано? Решить вопрос наверняка мог Ханг Чесен, но проклятый эльф снова куда-то пропал, и сын Сахога опять остался предоставлен самому себе. Вот он и развлекался как мог, следя за уходящими в дверь между реальностями светлыми. Любимым местом дарга для наблюдений был небольшой взгорок, заросший необычного вида травой в сотне сажений от портальной площадки. Вообще возвышенность эта находилась за невысоким заборчиком с предупреждающей надписью на эльфийском, но правителю пяти королевств было на это плевать. Ему здесь нравилось, а если кто-то что-то имеет против, Что ж, недовольные могут попробовать его наказать, например, выслать из эльфийского лесного рая в жестокий мир людских королевств. К сожалению, сегодня Дарк немного задержался и опоздал к самому интересному — моменту. Когда в марево врат, мерцающие между двумя кедрами, входят последние длинноухие из очередной партии переселенцев, и маги начинают успокаивать взбаламученный напряженной работой артефакт. Процесс этот всегда сопровождается настолько яркими эффектами и иллюзиями, что на его фоне меркнут любые огненные шоу и фейерверки. После стабилизации проходов в Междумирье некоторое время пользоваться им не будут, давая возможность отдохнуть. Причем пауза может длиться по-разному, когда 10 минут, когда несколько часов. Заранее предсказать невозможно, во всяком случае Дарк не угадал ни разу. Перед сыном Сахога замаячила перспектива провести ближайшие несколько часов, скучая в одиночестве на морхозовом холме, что не добавило ему хорошего настроения. «Дерьмо Тарка! Да лучше бы он опять попробовал этой эльфийской сладостью напиться, чем сюда тащиться!» Даркс плюнул под ноги и бездумно уставился на возвышающийся в сотни сожжений врат Мелларн. На него снова навалилось дурное предчувствие, и он ничего не мог с этим поделать. Прошло несколько минут, прежде чем сын Сахога вдруг понял, что с Мелларном было что-то не то. Священное дерево для служило для портала источником силы, и от того, насколько здоровым оно выглядело, зависела эффективность работы перехода между двумя материками. И вот сегодня Мелорн как-то странно изменился. Обычно зеленая крона теперь искрилась белым, а на коре проявились непонятного вида бледно-желтые прожилки. Странно. Так еще никогда не было. Внезапно острое чувство опасности заставило Дарга вскочить на ноги и принять на уплотнившуюся ауру метнувшуюся в лицо серую тень. Пробить щит мастера Никерры тварь с первого раза не смогла, второго шанса ей никто не дал. Меч Дарга рассек гадину на две части, а окутавшая клинок внутренняя энергия к физическому урону добавила отравление духовным ядом. «Какого Мархуза? Что происходит?» Вместо ответа появились еще две похожие на бесформенные туманные полотнища твари, а следом за ними еще четыре. Как Дарк успел заметить, монстров порождала затянутой дымкой ложбинка у подножия взгорка. Причем странное образование существовало не само по себе, а тонкой полосой тумана соединялось, насколько сын Сахога смог разглядеть, с одной из бледно-желтых жил на коре Мелорна. На какое-то время Дарк отвлекся, добивая тварей. Несмотря на свою необычность, они были ему явно не противники. Чтобы кто-то вроде правителей пяти королевств погиб в бою с подобной мерзостью, их должно было быть раз в десять больше, а Дарк должен был лежать связанным по рукам и ногам. Едва последнее летающее полотнище распалось под клинком сына Сахога, он, не дожидаясь, пока появятся новые, одним прыжком оказался рядом со странной ложбинкой и вонзил в самый ее центр острие меча. По оружию, точно по магическому акведуку потекли ручьи, разъедающие все и вся сверхъестественной энергии и за считанные удары сердца туманная клякса сначала прекратила свой рост, а затем быстро съежилась и исчезла, оставив после себя пятно лишенной всякой жизни земли. Только теперь Дарк позволил себе оглянуться и тотчас осознал, что под атаку тварей попал не он один. То здесь, то там раздавались крики, Стоны, доносилось шипение магических разрядов и мелькали вспышки заклинаний школы света. Как и он, эльфы не отступили и дали тварям из тумана бой. Вдруг совсем рядом сожених в десяти пятнадцати раздался знакомый голос Ханга Чессена. Лесимордый эльф сыпал проклятиями и тоже явно с кем-то сражался. Особо не раздумывая, Дарк поспешил на помощь длинноухому. Спустился с взгорка, обежал растущие неподалеку заросли можжевельника и сразу же наткнулся на вдвое больше пятно тумана. Здесь же обнаружился и Ханг Чесен, размахивающий огненным клинком и изо всех сил пытающийся отбиться от выстреливающих в него из тумана щупалец. Эльф дрался весьма умело, однако недостаточно хорошо для победы над таинственным врагом. И следы крови на лице Длинноухова говорили сами за себя. «Держись!» — крикнул Дарк и, резко ускорившись так, что мир вокруг заметно замедлился, подскочил к границе тумана. Взмах меча И резко удлинившийся за счет внутренней энергии аурный клинок рассек пучок щупалец сверху донизу. По рождении тумана тотчас потеряли питающую их силу и осыпались на землю холодным дождем, с ног до головы вымочив Ханга Чессена. Впрочем, похожий на лисицу эльф этого словно не заметил. Что-то одобрительно прошипев, он выхватил из мешка на поясе красно-оранжевый камень размером с яйцо, на одном дыхании выдал длинную и заковыристую фразу на эльфийском, после чего бросил непонятную диковину в туман и рухнул на землю, прикрывая голову руками. Ударивший вслед за этим в небо столб огня, выжег туман до основания. «Какого хафа воскликнул Дарк, отворачиваясь от жара и отступая на несколько шагов назад. Использовать для защиты от пламени ауру он не стал, и не то чтобы Дарк настолько вымотался, однако короткий бой потребовал от него немалых затрат внутренней энергии. И что особенно неприятно, высвобождать ее пришлось без подготовки и с неизбежными повреждениями энергетических каналов. Так что если Дарк не хотел, чтобы легкие травмы стали чем-то серьезным, злоупотреблять использованием ауры не стоило. «Прости!» — зло выдыхнул ханг, поднимаясь с земли. «Или ты о ситуации в целом?» «Тогда отвечаю, к нам в дверь постучался гость из бездны, тот самый, от которого мы так предусмотрительно решили убежать». «И как, убежали?» — скривился Дарк. Словно в Торе его словам, земля внезапно дрогнула, а затем и вовсе ушла из-под ног. Устоять не было никакой возможности, и оба собеседника упали. Дарк, правда, попытался тут же подняться, но следующий толчок отбросил его прямо в кусты можжевельника. А затем был еще один, еще и еще, с каждым разом все мощнее и мощнее, пока в какой-то миг сила землетрясения не достигла кульминации, проявившейся в поистине адском грохоте, треске и ослепительной вспышке света. Наступила тишина, спустя миг нарушенная криком. о -р -р -р -р -р. Дарк сам не заметил, как, вскочив и мазнув взглядом по исказившемуся лицу Ханга, ринулся к оставшемуся за спиной взгорку. Стрелой взлетел на вершину и замер, остолбенев. Пелена врат между кедрами исчезла. На месте Мелорна теперь красовалась затянутая туманом воронка, в воздухе над которой... Парил здоровяк в три сажения ростом, Четырехрукий, с бледно-серой кожей, Рогатой головой на короткой шее И лицом дебила. «Гость, значит!» Пробормотал Дарк с мрачным видом. Чутье на опасность в голос кричало, «Этого гостя просто так за порог не вышвырнуть!» А опыт битвы при Козьих горах подсказывал, что если эта тварь и уступала вестнику спящих, то простой смертный вроде него вряд ли мог заметить эту разницу пока дарк разглядывал монстра мир вокруг пришел в движение то есть здесь то там появлялись отряды длинноухих выходящие с лесных троп небольшие почисленности три четыре звезды каждый они совсем не выглядели слабыми наоборот Каждая из восьми групп светлых, появившихся вокруг воронки на месте Мелорна, оставляла ощущение смертельной угрозы. Ощущение, которое с каждым ударом сердца лишь крепло и росло. Пик этого чувства пришелся на момент, когда перворожденные с торжественностью подняли над головами древние на вид штандарты. С каждого из них на мир взирали дышащие жизнью древние символы кланов светлых эльфов. И неизвестно почему, но от одного взгляда на них пробирала дрожь. — Кончора! Это Кончора! — вдруг раздался рядом горячечный шепот Ханга, который пусть и с запозданием, но последовал за Даргом рукой он показывал на парящего в воздухе урода древние ужасы оживают и от них нас не спасут даже хранители кланов эльф раньше казавшийся даргу олицетворением гордыни и высокомерия светлых окончательно потерял присутствие духа побледнел до синевы черты лица стали еще более резкими неприятными в глазах поселилась паника а губы Губы едва заметно, но все же задрожали. «Слабак! Мархузов слабак! Сожри его печень хфурк! И все они здесь слабаки!» Едва не прорычал вслух Дарк и, без особой на то надобности, оттолкнув Длинноухова, направился к полю боя. «Раз вовремя убраться домой не получилось, то он не из тех, кто будет бегать от хорошей драки» тем более с таким противником. Зло оно на то и зло, чтобы его уничтожать безо всякой жалости. Сын Сахога никогда не считался не то что достойным, а просто хорошим человеком, но отступить в такой момент не мог даже он. Тем временем сражение уже начало набирать обороты. Причем первым атаковали не эльфы, а гости из бездны с непонятным именем Кончора. Четырехрукий рогатый урод вдруг напрягся и одним прыжком преодолел почти все разделяющие его и позиции перворожденных расстояния, после чего сначала выстрелил из ладони левой верхней руки белым лучом в ближайшего воина эльфов. Возникший на пути заклинания мерцающий диск длинноухого хоть и спас, но совсем уж от ран не защитил, а затем хлестнул по ближайшей к нему группе эльфов неизвестно откуда возникшим в правой ладони кнутом из светящегося золотом тумана. И вот это-то оружие оказалось гораздо сильнее чистой магии. Колдовская плеть прошла сквозь защиту перворожденных, точно горячий нож через масло, и рассекла до позвоночника тела сразу двоих эльфов. — Задери меня, Юрга! — выругался Дарк, от такого зрелища избавил шаг Окажись он целью подобной атаки, и сын Сахога разделил бы судьбу несчастных длинноухих. Мысль была отрезвляющая, и король пяти королевств решил немного поумерить пыл. Пусть сначала свое слово скажут светлые эльфы, а уж потом... Впрочем, долго ждать ответа перворожденных не пришлось. Кончора еще только заносил одну из рук для следующего удара, как с восьми сторон в него понеслись десятки заклинаний и не примитивные стрелы или ронда, пульсары или им подобные чары, а нечто гораздо более серьезное — кровавые проклятия, эфирные вихри, стихиальные резонансы. Причем магические удары наносились не хаотично, а тщательно отработанными сериями, так чтобы чары не только не мешали друг другу, а по возможности взаимно усиливались. На мгновение кончора оказался скрыт под грозовой тучей из обрывков эльфийских чар. Внутри мелькали вспышки, и гремел гром, что-то шипело и рычало. Однако на возможности гостя из бездны столь горячий прием почти никак не повлиял. Через десяток-другой секунд пленившая монстра туча была разодрана на части четырьмя его лапами, словно кисия, и обрывки... Бесследно истаяли в воздухе. Не дожидаясь новых ударов кончора, совершил еще один прыжок и ворвался в ряды одного из отрядов светлых эльфов. Судя по серебряному цветку на гербе, это был клан леталь голос света, и признанные дипломаты Маллориана показали себя крайне слабыми бойцами. Еще в воздухе в нижних руках твари появились похожие на хррагисы крюки, а в верхних конечностях возникли длинные сабли, и всё это оружие кончор опустил в ход сразу же после приземления. Причем у демона из бездны получалось не просто полосовать воздух клинками, больше полагаясь на удачу, чем целясь в кого-то конкретного, а применять неизвестные даргу приемы и техники ухитряясь при том, сражаться сразу с несколькими противниками. Действительно гость из бездны, потому как только там могут быть воины подобного класса. Пока длинноухие тянули со следующей атакой, опасаясь задеть сородичей, Кончора бешеным скортом метался по позициям леталь и убивал, убивал, убивал, пока в какой-то миг на ногах не осталось ни одного живого представителя клана дипломатов. И лишь когда древний стандарт покачнулся и упал, лишь тогда в конец разъярившиеся светлые нанесли свой удар. Неожиданно развернув символы кланов к беснующемуся кончора, длинноухие что-то прокричали и высвободили свою магическую силу в одном мощном всплеске — Да так резко, что пять или шесть эльфов вместе с магией заодно расстались из жизненной энергии. Гербы на штандартах в ту же секунду отозвались заметной глазу рябью, затем задергались точно птицы в клетках и вырвались на свободу, разом приобретя объем и материальность. Лиловый клык Рьярхиен трансформировался в призрачную пасть, которая, не успев до конца материализоваться, вцепилась в ногу кончора. Темно-синий скат Тем-Семир спикировал откуда-то сверху, прямо на голову гостя из бездны, явно норовя добраться до его лица. Кроваво-красная же жаба Фекьяр и вращающиеся точно пропеллер металлические перья Гуар-Эррит своей целью выбрали живот и середину груди демона. В ближний бой не лезли только парящий прямо в воздухе голубой глаз эльтуарен змея Чинталион и золотая чаша от клана Ориэльта. Эти символы кланов — или все-таки хранители, вместо этого ударили по кончора тремя лучами силы — голубым, зеленым и красно-золотым. И именно их атака стала той соломинкой, что сломила способность монстра к сопротивлению враждебной магии. Четырёхрукий уродец внезапно истошно стошно завыл, изнутри словно озарился багрово-красным пламенем, И дальше Дарк перестал изображать равнодушного зрителя, ринувшись в бой, наплевав на этику и правила честного поединка, да какие там могут быть правила в бою, тем более с тварью бездны. За считанные мгновения он буквально подлетел к кончора и вонзил клинок ему в спину. Аккурат там, где должно было быть по разумению Дарка сердце монстра. Мархуз знает, оказался ли этот удар решающим, но тварь заголосила еще громче, после чего резко замолкла и взорвалась облаком, воняющей серой и гноем пыли. Дарга взрывной волной почти не достала. В последний момент он все же прикрылся барьером из уплотнившейся ауры, а вот перворожденным повезло гораздо меньше. Почти половина стражей ночи и щита заката попадала на землю и снова уже не поднялась на ноги. — Назад! — сквозь шум в ушах услышал Дарк, и мархус знает, как понял, что кричат именно ему. Не раздумывая ни одного лишнего мгновения, он тотчас последовал совету и побежал прочь от кончора, точнее от того, что когда-то было кончора. Рассеявшийся дым вместо уродливого монстра явил изящную смутно знакомую четырехрукую женщину, полностью обнаженную, со сложной прической на голове и ожерельем из черепов хаффов на шее. В спине у нее торчал меч Дарга, и она явно не была настроена терпеть эту занозу. Демоница внезапно извернулась и с уродливой гримасой на лице вытянула клинок из тела после чего повернулась, нашла сына Сахога и послала ему самый многообещающий взгляд из тех, какими его когда-либо награждали враги. — Мать твою, Кали, за ногу! — пробормотал Дарк с тоской, разглядывая верный клинок, стремительно оплывающий под воздействием ядовитой крови в руке дамы. — Кали? — В голове Дарга внезапно словно что-то щелкнуло, и он понял, кого именно напоминала скрывавшаяся под обликом кончора женщина. Кали! Перед ними стояла Кали! На огонек к перворожденным заглянула жестокосердная и мстительная супруга двуликого Орриса и сын Сахога оказался настолько удачлив, что обратил на себя ее божественное внимание. Мархузова семя. Наверное, на этом бы история Дарга и закончилась. Он не был склонен преувеличивать свою способность противостоять демонице, заявившейся в Малориан прямиком из страшной сказки. Расправившись с остальными клановыми бойцами, Кали обязательно бы принялась за него, однако ситуацию спасли эльфы. Светлые не зря считались сильнейшей расой Торна, и пусть их золотой век давно прошел, у себя дома они могли на равных поспорить даже с женой двуликого бога. Клановые отряды еще пытались выйти из ступора после превращения бывшего аватара и кончора в грозную богиню Кали, как свой ход сделали контролирующие защиту Малориана колдуны. Воздух над полем битвы внезапно расчертили сотни и тысячи тончайших нитей энергии, причем задействованной силой было столько, что ее вполне хватило бы испепелить иной город, если, конечно, кому-то из перворожденных пришла бы в голову мысль тратить заряд артефактов на уничтожение какого-то города. И вот вся эта мощь оказалась нацелена на одно живое существо — на Кали. Магическая сеть моментально стянулась вокруг жены Ориса, проволокла по земле до да все еще зияющего на месте Мелорна провала в бездну и... Попыталась вытолкнуть тварь за границу реальности. овы Даже Даргу было понятно, что эта попытка обречена на неудачу. Кали сопротивлялась изо всех сил. Будучи связанной по рукам и ногам, она каким-то образом словно бы цеплялась за края провала, а в какой-то момент вовсе показалось, что она вот-вот вырвется. И тогда колдуны Маллориана попросту накрыли непроницаемым куполом и провал в бездну, и погасшие врата, и вообще всю землю на два десятка сажений вокруг Кали. Ну а чтобы сделать ловушку непреодолимой, принялись накачивать ее силу, так что купол в какой-то миг загорелся желтым и внешне стал напоминать кусок янтаря. Тассов камень! и калий, как застывшая в нем насекомая. Вот только примет ли богиня уготованную ей роль, и как скоро им придется столкнуться с ее гневом? Над полем битвы повисла какая-то неловкая тишина. Каждый из ее участников вдруг осознал себя как богоборца. И этот титул требовал от них гораздо больше смелости, чем имел в запасе средний эльф или человек. «Ханк, Мархуз, тебя дери!» — вдруг заорал Дарк, нарушив тоскливое безмолвие, и, развернувшись на месте, ринулся к застывшему на взгорке эльфу. «Ханк, делай, что хочешь, но я хочу убраться отсюда как можно быстрее!» «И либо вы переправляете меня в пять королевств немедленно, либо я ухожу из Малориана самостоятельно. И тогда ищите себе карманного короля в другом месте!» Крики Дарга явно не доходили до разума Чессена. Эльф был буквально раздавлен увиденным и никак не реагировал на раздражающий шум. Приближая тем самым сына Сахога к мысли о рукоприкладстве, Пока он еще сдерживался, но это только пока. Даже его терпение не безгранично. Особенно в тех вопросах, от которых зависело, насколько большое расстояние будет между Даргом и Кали в ближайшие часы и дни. После сегодняшнего боя сын Сахога вдруг совершенно ясно понял, Особенно глядя на потрясенные лица длинноухих, все так же стоящих вокруг, исчерпавших вложенную в них магию знамен, что именно от этого теперь зависит, насколько крепким будет его сон, да и не только у него.